Ядерная война беспощадно обошлась землей, расчертила шрамами, запятнала язвами, убила тех, до кого смогла дотянуться, и поменяла все, абсолютно все. Другая власть, другие законы, другие цели и даже другая география. Мир отразился во вспышке ядерного взрыва и таким остался, новым и злым. Наступило время тех, кто умеет выживать. И никто не удивился тому, что быстрее всех, К новым условиям приспособились растения, и стали они такими же, как мир, новыми и злыми. В уцелевших лесах и рощах стал появляться ядовитый плющ, за ним синие розы, аромат которых вызывал галлюцинации, черный подорожник, оставляющий некрозные язвы, полосатые лианы, отрывающие кожу с мясом, вьющаяся сирень с шипами, плотоядная ольха, а самое главное — непривычные деревья, твердые, крепкие, не очень высокий, но с мощной корневой системой, которая, казалось, сплеталась под землей в единое целое. Ядовитые растения погубили множество жизней, но постепенно люди стали осторожнее, научились укрываться от них и заметили, что старым растениям не нравится соседство с новыми. Сохранившиеся в Зандре деревья, кусты и трава выталкивали злых сородичей из своей экосистемы, а там, где не справлялись они, приходила на помощь химия. Опрыскивание ослабляло новую флору, и старые растения с удовольствием ее добивали. Именно поэтому за больше рассчитывали не ненагрозные и красивые папы Карло, способные за 20 минут испепилить небольшой городок, а накупленную у дотовцев по траву представляющую собой химический завод средней тяжести, способный залить ядовитой субстанцией огромную территорию. Действовала по потрава неспешно, но результат гарантировала потраву. «Дядя Андрей, а вы садовников видели?» ёшка впервые ехал чистить джунгли, и он, не удовлетворившись стандартным инструктажем и теми подробностями, что давали на занятиях, решился лично расспросить ветеранов. «Видел», — кивнул агроном. «Правда?» «Я ведь в субу ходил, когда там только-только сады появились», — напомнил Андрюха. «А где сады, там и садовники». «Я четверых завалил». — вставил свое слово хмурый жмых. «Нормально они дохнут, только надежнее всего в башку попасть надо». Уточнение, хоть и корявое, не выглядело лишним, однако паренька интересовала другой «И какие они?» «В смысле?» «Вообще!» Жмых усмехнулся, но ответил так, как понял. «Отвратные, кожа в струбьях, серо зелено коричневая даже камуфляж не нужен. Лица неприятные, без мимики вообще как неживые» и заживающие язвы по всему телу. — Вроде тех, что у виномов Почти. Только веномы больные, их язвы в могилу гонят, а садовники здоровые. — Ну, по-своему, конечно, но здоровые. — Говорят, язвы им полосатые лианы оставляют, — поддержал жмыха Андрюха. — Втыкаются в тело и оставляют. — И кровь высасывают, — уточнил Ёшка, припомнив ходящую среди подростков страшилку. Полосатые лианы у нормальных людей кровь сосуд ответил агроном. А садовники от них кормятся, — говорят. — От людей? От лиан? Вы видели? Нет. — Но верите? — дотовцы говорили, — пожал плечами Андрюха. А дотовцам в таких делах верить можно. — Ты главное вот что запомни, парень. Садовники — не люди. Жмых произнес фразу очень серьезно и даже кивнул, укрепляя свои слова. — Они похожи на больных, на несчастных такого увидишь пожалеешь бабы особенно жалеют которые поглупее а умные понимают что садовники не люди и точка и нельзя с ними рядом жить потому что не договоришься потому что им надо чтобы везде цвели сады безумия а нам при таком раскладе два пути остается или в садовнике или в пищу для полосатых значит они ложь мы можем превратиться в садовников не поддельный испуг в голосе ежки заставил агронома и жмыха переглянуться, после чего Андрюха кивнул. «Дотовцы говорят, что садовники — пережившие трансформацию люди, что кто-то изобрел способ выживать в дерьме Зандра, жрать грязную пищу, не обращать внимания на радиацию и химические дожди, и единственное, что им требуется — вода», — закончил за командира Ёшка. «Верно, вода. Вода нужна всем». Паренек с удовольствием продолжил бы увлекательный разговор с самим агрономом, на равных. Но запищала рация, и разведчики с баги а они не только шли впереди, но и управляли дроном, доложили то, что основному отряду вскоре предстояло увидеть. «Там плохо», — коротко сообщил Андрюха. «Совсем?» — угрюмо осведомился жмых. «Совсем». А еще через пару минут колонна поднялась на холм, и у ёжки перехватило дыхание. Долина, открывшаяся перед ними, была охвачена сине-зелёным пламенем наступающих садов. Они, казалось, были повсюду, ползли от самого хребта, что перекрывал горизонт, и почти замкнули кольцо вокруг большой фермы Дорохова. — Ой! — прошептал паренёк. А жмых не удержался от грубого ругательства. — У нас сотни ли прошлые? — Безвозвратно. Наше настоящее, нашу жизнь превратили в ад. Нас заставили выживать, нас заставили умирать, нас заставили убивать. Они надеялись, что мы превратимся в кровожадных зверей. Забудем, кто мы, забудем добро и справедливость, забудем все, что делает нас людьми. У них почти получилось. зандер полон жестокости и насилия. Волки ходят по нему, алка и мяса и крови. Сострадание названо слабостью, а убийство — доблестью. Палачи правят покорными, диктуя им волю, а не закон. Вакханалия смерти отнимает последнее, что у нас осталось — будущее. И если мы хотим, чтобы над землей взошел рассвет, мы должны вернуть людям добро и справедливость. Не веру в них, не надежду, что они прибудут, а добро и справедливость сейчас своим примером, своим словом, крепкой рукой. «Книга рассвета. Вас когда-нибудь клали в гроб? А закапывали после? А перед этим связывали? А смирительную рубашку пробовали? Хотите испытать эти удивительные ощущения? В таком случае добро пожаловать в отключенный ЗСК. А для полноты восприятия попросите положить вас на санцепек. Как флегетоны, например, которому на самом деле удивительно повезло... Он свалился в расщелину во второй половине дня, и жаркое солнце вцепилось в него только утром, но вцепилось по-настоящему тяжело, как перламутровый клещ из зоны радужного гноя. Броня нагрелась молниеносно, и Карлос должен был свариться в вкрутую, однако апостол был разработан на совесть и не позволил оператору сдохнуть. Датчики системы жизнеобеспечения дублировались трижды — Сама она представляла полностью автономный контур, умела принимать решения, исходя из совокупности факторов, и потому не ограничилась стандартным вопросом «желаете покинуть ЗСК», а начала действовать, поскольку отсутствие ответа означало необходимость немедленной активизации механизма аварийной эвакуации. Умный процессор привел в действие броневые щитки, освободил тело оператора от захватов и сделал укол стимулятора, здраво рассудив, что лишним он не будет. И не стал. Флегетон открыл глаза и выругался. грёбаный цирк!» Система промолчала. Она не была настроена на ведение осмысленных диалогов. Карлос выругался еще раз, со стоном поднял руку. Болела все, не только рука. Но рука, как показалось в тот момент, болела особенно. Прикрыл глаза от солнца, полежал немного — Поднялся, сплюнул, чтобы избавиться от противного привкуса, потер онемевшую щеку, пощупал руку, убедился, что переломов нет, пощупал ребра, расстегнул комбинезон, поморщился, разглядывая синяки на боках, поднял голову, прикидывая глубину расселены и присвистнул, выразив легкое удивление тем, что остался жив. Слева торчало несколько острых камней, и, доведись Карлосу рухнуть на них, От перелома позвоночника его не спас бы даже апостол. Но он рухнул рядом, на ровную площадку, и выжил. Утро, значит. Без особого восторга в флегетон, сориентировавшись по солнцу. Не мудрено, что жрать охота. Рюкзак остался в сгоревшем грузовике, но в ЗСК были спрятаны тюбик с синтетикой и фляга так что пару дней протянуть можно. А если не шиковать, то до пяти суток, проверено. Карлосу доводилось оказываться в передрягах и похуже, поэтому происходящее он воспринял с философским спокойствием. «Будем откровенны, не так плохо, как показалось изначально». Но этот вывод относился только к нему самому, а, сделав его, флегетон нацепил на голову мятую панаму, она ждала своего часа в кармане, и приступил к осмотру ЗСК. Легче всего падение пережил пулемет, его не заклинило, стволы не погнулись, механизм цел. Однако без электричества оружие представляло собой всего лишь красивую, грозную на вид железяку, и помочь Карлосу не могло. Рация не подавала признаков жизни, а поскольку сеть в заовражье легла еще три дня назад, связаться со своими флегетон не мог ни с ее помощью, ни по телефону, который который, чтоб тебя на бутерброд намазало, который тоже оказался разбитым. Карлос укорезненно оглядел применившееся устройство, но выбрасывать не стал, вернул в карман, возможно, его удастся починить, после чего запустил спайную с жизнеобеспечением систему самодиагностики и несколько минут ждал новостей. Но они оказались настолько неутешительными, что лучше бы система промолчала». Механических повреждений немного, они не опасны, однако крепко сбоит главный силовой контур, а это уже беда, серьезная беда. Простые обитатели Зандра делятся на две категории. Те, которые разбираются в особенностях военного снаряжения, совсем слабо, искренне считают ЗСК «Апостол» продвинутым комплексом, построенным по принципу «скафандр-экзоскелет», А остальные предпочитают сравнивать его с роботизированными устройствами, предполагая апостол чем-то вроде облегченного Кригера. Истина же, как это часто бывает, лежала примерно посередине. Разработчики уникального ЗСК задались целью взять самое лучшее и от быстрых, удобных в управлении боевых скафандров, и от тяжелых роботов. И у них получилось. За счет скорости апостол превосходно противостоял Кригерам, За счет мощи без труда расправлялся с обладателями легких экзоскелетов, образуя свой собственный класс боевого снаряжения. Однако сейчас бронекостюм ничем не мог помочь оператору. Каскад микрогеров Таля, обеспечивающий полноценное движение механических частей, не давал устойчивого питания, и 200 с лишним килограммов брони и технологий лежали перед Карлосом унылым грузом. «И что мне делать теперь?» Починить самостоятельно не удастся, нужен опытный механик, работающий в паре с грамотным программистом. Нужен город до ближайшего дня 3-4, если пешком. Тащить на себе заыскан невозможно. Отсюда вопрос: удастся ли уговорить механика съездить к чёрту на рога и достать апостола из расселины? А если удастся, то сколько это будет стоить, а самое главное, где взять деньги? Ну, разумеется, в городе он попытается связаться с дотовцами. Но с этими тоже не всё понятно. Отряд уродов явно ждал спецназ. Засада была устроена профессионально, в весьма удачном месте. И окажись дотовцы одни, без поддержки апостолов, они бы все там и легли. Отсюда еще один вопрос — за кого за овражцы? Если они снюхались с цирком, то в Остополе его ждет смерть. В любом случае, мне больше некуда идти. И в этом правда. Единственный вариант — идти в Остополь, осторожно выяснить настроение местных, при возможности связаться со спецназом, но главное — как-нибудь починить ЗСК. Карлос вздохнул, потратил 15 минут, заваливая апостол камнями, и направился по дну расселена на юг. «Скорее!» — сам знаю. «Дорохов проспал!» — вижу. «Скорее!» — проспал! Не рассчитал скорость. Разогнавшихся джунглей или не заметил, что садовники пустили сине-зеленые насаждения с флангов, теперь неважно. Теперь значение имеет только то, что ферма уже в кольце. Просто неопытный ежка не разглядел этого сразу, и, надеяться, Дорохов мог только на агронома. «С богом, парни! Покажем тварям, чья это земля! Люки плотно задраены, поверх обычной одежды плотные и душные комбинезоны из тонкого пластика — перчатки и маски на случай, если ядовитый сок проникнет внутрь. Давление в емкостях боевое, и папы плавно подходят к проклятым джунглям. Агроном оценил, что сады еще не встали, не укоренились как следует, превратившись в настоящую стену, возвышающуюся на мощном, практически неубиваемом корневом фундаменте, кольцо слабое, а значит нет пока необходимости расходовать дорогущие термобарические ракеты, и работу возьмут на себя... Жидкостные огнеметы не столь эффективны зато дешевые. Первая фаза — прорыв. Танки идут рядом, секторы обстрела пересекаются на 42%, но так надо, сейчас необходимо разомкнуть сине-зеленое кольцо, выжать в нем просеку, через которую будет проведена эвакуация, потому что в первую очередь заовражцы спасают своих. Разогнавшиеся сады двигаются быстро, их сила в мощных корнях, способных выращивать лиана за секунды — а небольшие деревца за минуты, и потому необходимо не только снести уже поднявшиеся заросли, но и запечь поверхность в стекло, не позволяя корням опомниться слишком быстро. И потому папы Карла идут рядом, перехлёстывая секторы обстрела, собираясь создать на грубой груди Зандра настолько горячее пятно, насколько это вообще возможно с помощью огнеопасной химии. «Борода — Борода! — вопросительно рычит в рацию Андрюха, — «Готов!» — отзывается командир второго танка. «Огонь!» Необразно, а в самом что ни на есть прямом смысле слова, точнее приказа — огонь. И емкости, установленные по бортам Карло, начинают выплевывать жуткую смесь. Раскаленные потоки летят на сто-сто пятьдесят метров, врезаются в сине-зеленые заросли, прилипают к ним и жгут, жадно поглощая все, что способно гореть. Перепрыгивая с ветки на ветку, с кустов на травой обратно, И джунгли, которые только что стояли несокрушимой стеной, начинают поддаваться и кричать. «Это они?» — изумляется ёшка разобрав сквозь лязг танковых внутренностей странный стонущий вой. Ему не отвечают, все слишком заняты боем, и паренек понимает сам. «Они!» — сине-зеленые заросли рыдают от невыносимой боли, а может, от ненависти. И выстреливают в приближающиеся танки полосатыми лианами с хищными наконечниками и черными плодами, распадающимися в вонючую слизь, способную проедать металл, но броня держит. Сколько еще? Минуты три. Хорошо. вместе месте прорыва сады еще тонкие, метров пятьдесят, не больше. Не загустевшие с ветвей и толстыми стволами. Сразу видно джунгли молодые, и удар за вражцев не только успешен, но и быстр. Танки прожигают коридор, не истратив и десятой части запаса, но не уходят. Повторно запекают поверхность и лишь затем разворачиваются в разные стороны и начинают выжигать кольцо в надежде спасти не только людей, но и ферму. «Зяма?» «Понял!» Один из бронетранспортеров разгоняется и, успешно проскочив коридор, мчится к ферме, а второй внезапно открывает под джунглем огонь из пушки. «Зачем?» В следующий миг ёшка вспоминает, что отвечать мужикам некогда, а ещё через мгновение слышат «садовника засекли», — говорит агроном, не отрываясь от перископа. «В огне они теряют осторожность, и наши их бьют. Там ещё и снайперы работают». «Без садовников джунгли не разгоняются», — объяснил Жмых. «Расти растут, но как самые обычные, медленно. Чем меньше садовников, тем лучше, и чем больше химии, тем тоже лучше». Пока танкисты готовили эвакуацию семейства Дорохова, техники распаковали по траву в рабочий режим и занялись джунглями по-своему. Машина медленно ползла в ста метрах от линии сада и аккуратно, дозированно распыляла на него ядовитое содержимое цистерны. И там, где она прошла, яркая синяя зелень тускнела, словно припорошенная пылью. Умрет она не скоро часов через шесть-восемь, но умрет точно, да к тому же вместе с корнями. А быстрый Зиама уже ухитрился добраться до фермы. Броневик встал у самого дома, и ёшка которому повезло завладеть резервным перископом, увидел бегущих к нему людей, женщин, детей и нескольких мужчин. Все в прозрачных пластиковых комбинезонах поверх одежд и в масках. Недалеко от них разорвались два черных плода, полетели грязные брызги, но то ли не долетели, то ли комбинезоны защитили, никто из Дороховых не сбился, не упал». Все добежали до распахнутых люков и укрылись внутри машины. Броневик резко развернулся и припустил прорыву. «Мы побеждаем?» «Похоже», — отрывисто буркнул Джмых. «В действительности им крепко повезло. Садовники разогнали джунгли в надежде одним рывком окружить ферму и взять всю семью. Судя по всему, ускоренный рост сине зеленых зарослей шел всю ночь, И сейчас у них не было сил противостоять атаке завражцев. Думаю, Дорохов не проспал. У Андрюхи было время осмотреться и оценить обстановку, и теперь он неспешно делился с экипажем наблюдениями. Он подал сигнал сразу, как только увидел джунгли. Но в них скопилось очень много садовников, и за ночь они круто разогнались. Знали, что мы придем, и хотели взять не меньше половины долины, поэтому торопились» поэтому не стали давить ферму, опустили фланговые ростки. — Но не успели, — уточнил жмых Ага. Агроном взялся за рацию. — Зяма, высади Дорохова и марш стрелять садовников. — Химики, готовьтесь заправлять танки. Первым пойдет Борода. — Хочешь очистить всю долину? — Мы обязаны очистить всю долину, — жестко ответил Андрюха. — Здесь богатый водяной слой — и мы не имеем права отдавать его садовникам».